Ингерман. Острова Звёздного океана. Книга первая. Видение. Приятный ночной ветерок беззаботно шелестел в перепончатых крыльях летящего над серебристой водой тихоходного судна. Монотонный шелест приводных ремней и лопастных винтов до да головокружения нагрузил веки у сидящего в пилотском кресле уже довольно немолодого человека. Мышцы поясницы и ног начали ныть от напряжения после весьма продолжительной сидячей работы. Помимо этой напасти, человек давно ощутил, как кожа в паху и на ногах стала прилипать к бронированным штанам, а это значит, что верхний слой эпидермиса в этих местах сильно трет. Надо будет думать над этой проблемой. Либо делать поддевку из шкур, либо крутить педали с голой задницей. Вручную крутить не вариант, далеко не покрутишь, ножками куда проще и быстрее, задумался пилот. Он дернул расположенный рядом рычаг, разобрал тяговый привод. По-молодецки соскочил с кресла, потянулся, поднял руки и уперся в днище баллона. Хорошо пружинит, упругий! «Надо было с утра пораньше двигать, попёрся на ночь глядя. Сейчас утянет куда-нибудь в космос к чертям долбаным». Человек, размяв ноги, посмотрел через борт и, разглядев серебристые блики воды, мерцавшие в темноте, стал обшаривать левый борт судна. Наконец, отыскав в темноте трубку, вынул из неё пробку и, отпив немного воды, сказал «Хороша у нас водица». Тепеет зараза, но это ерунда». «Экономить придется, запас большего желает». Подойдя к очагу, расположенному по центру судна, человек пошарил в красных угольках, подкинул в очаг пару небольших камней из рядом наваленной кучи. Кочергой сильно надавил на дно очага и горловину баллона. «Отлично, почти день под градусом и ничего, не плавится, не размякла, будет работать. Посадка на воду пока не предвидится, должны дотянуть». Хотя цель как мерцала вдали, так там же и блестит. Он прислушался, пытаясь определить, с какой стороны его подгоняет ветерок, но шелест винтов и примитивной трансмиссии прибрали все звуки к себе. Да, с маховиком надо что-то думать, этот хоть и большой, но легкий, и место занимает почти половину корыта. Было бы здесь железо, разрешилось бы очень много проблем. Хотя проблем еще куча. На всю китайскую деревню хватит. «Да и спать уже хочется». Сейчас только присяду, без дела, и тут же усну. Но нет, нельзя. Надо как-то до утра дотянуть, а там поглядим, да помыслим, что дальше. Побродив и попрыгав по палубному настилу, он проверил небольшие баллисты на носу и корме, также осмотрел арбалеты на бортах. В трюм не полезу, хлопков не слышал, значит, все заряжено». «Все-таки хорошие штуки получились, мощные, не зря столько времени на них потратил, чуть без пальцев не остался». Поглаживая свое стрелковое устройство, он припомнил свою неосторожность при работе над первым арбалетом. Скорее он испытал удивление и сильный испуг в тот момент, когда, сидя по пояс в соленой воде, баюкал правую руку, перевязать-то нечем, а подушечки с четырех пальцев сорвало с мясом почти до кости». Вот и сидел в соленой краснеющей луже, сжимая пальцы и зубы. Доигрался в торопях на гитарной струне «Инвалидность на неделю». Зато живой, и истриднуть можем. Немного побродив, он достал из сумки кусочек сушеного мяса, присел рядом с креслом, собрал рычагом привод и стал потихоньку раскручивать маховик одной левой рукой. Правая помогала зубам справиться с его небогатым ужином. Хорошо хоть на вкус не резина, а высохла жесть, так и зубы отвалятся. Что там дома кушают, интересное? блины с печеньем или пельмени с вареньем? Да, мучного я не ел года, наверное, 4, если не больше, а может и меньше. Сейчас бы лепешечек жареных с чаем и медом. Наверное, килограмм восемь бы съел за раз, давился пресным мясом гурман. «Да уж, подзабыли меня по ходу дел таких печальных. Похоронили, хотя жена, наверное, вспоминает иногда. Больше некому. Как они там поживают? Всё ли в порядке?» «Боем надеяться, что всё хорошо. Сам я мало что смогу для них сделать, находясь в своих нынешних обстоятельствах. Интересно, а как это будет, если я смогу вернуться?» «Вот веселуха-то, комедия!» может наоборот еще хуже станет. Это хорошо, что с острова решился свалить, наконец хватило смелости, так бы и помер там с козами да с бакланами. Хотя шут его знает, еще пару дней до цели протянем, и если не доплыву, придется возвращаться к своей каменной лачуге. Собрать больше провизии, судно как раз испытаю, а там будем посмотреть куда дальше, территории здесь весьма и весьма. Человек доживал мясо, подошел на корму и посмотрел в ту сторону, откуда, по его предположениям, он отправился в этот долгожданный и непростой для него путь. Перевернутый треугольник из звезд был отлично виден на черно-синем небе, и над этим треугольником уже появились звезды, которых раньше ночью с земли видно не было. У него сдавило в груди – Он понял, что отошел далеко от места, ставшего ему домом на очень долгое время. Как-никак, какой-никакой, а все же дом. Последнее пристанище, и куда его путь тянется сейчас, кроме звезд, никому неизвестно.